Том в роли принца. Глава пятая. Оставшись один в кабинете принца, Том Канти воспользовался удобным случаем, чтобы полюбоваться своим роскошным костюмом. Он поворачивался во все стороны перед огромным зеркалом и даже прошелся несколько раз, стараясь подражать величественной осанке принца. Вдоволь налюбовавшись собою, Он обнажил свою красивую шпагу, раскланялся, поцеловал и прижал шпагу к груди, как сделал недавно какой-то знатный рыцарь. Том сам это видел, отдавая честь начальнику Тауэра, которому он передавал великих лордов Норфолька и Сэрея для заключения их в тюрьму. Вложив шпагу в ножны, Том занялся кинжалом в оправе из драгоценных каменьев, Потом принялся разглядывать роскошное убранство комнаты, каждое кресло, каждый стул, и невольно подумал, как удивились бы его оффалькортские приятели, если бы могли видеть его среди всего этого великолепия. Интересно, поверят ли они ему, когда он расскажет им свое диковинное приключение, или просто решат, что он рехнулся. Так прошло с полчаса. Тому начал казаться что принц давно должен был бы вернуться. Он почувствовал себя одиноким. Диковинные новинки перестали его занимать. Ему стало грустно. Наконец, сделалось страшно. Не дай бог, еще кто-нибудь придет, да увидит его в платье принца. Что тогда делать? А принца как на грех все нет, как нет. Чего доброго его тома повесят, Что ж тут мудреного-то? Великие мира, говорят, ведь скоро на расправу. Страх мальчика усиливался с каждой минутой. Дрожа, подкрался он к двери в прихожую и с бьющимся сердцем стал прислушиваться, порешив бежать отыскивать принца и просить выпустить его на свободу. Но не успел он отворить дверь, как шестеро великолепных лакеев и два молоденьких, нарядных, как бабочки, пажа, скочили со своих мест, как на пружинах, и отвесили ему низкий поклон. Том отшатнулся и проворно захлопнул дверь. Вот теперь эти надо мной издеваются. Боже мой, что мне делать? Я погиб, погиб безвозвратно. И зачем только я сюда сунулся на свою погибель? Обезумев от страха, он начал метаться по комнате, беспрестанно останавливаясь и с затаенным дыханием прислушиваясь к малейшему шороху. Вдруг дверь из прихожей распахнулась, и нарядный паж доложил. «Леди Дженни Грей!» Дверь сейчас же опять затворилась, пропустив хорошенькую, нарядную молодую девушку, которая с улыбкой пошла была навстречу Тому, но на полдороги остановилась, как вкопанная, и с тревогой спросила. «Что с вами, милорд? Здоровы ли вы?» Том едва держался на ногах от страха, но, собрав все свои силы, сказал прерывающимся голосом, «О, жальтесь надо мной! Спасите меня! Я не лорд! Я Том Канти из Оффалькорта! Дайте мне только повидаться с принцем, умоляю вас! Он так добр! Я знаю, он не сделает мне никакого вреда и велит меня выпустить на свободу! Жальтесь надо мной!» «Спасите меня!» С этими словами мальчик упал на колени и, с мольбою простирая руки, поднял на молодую девушку полный слез глаза. Девушка казалась страшно испуганной. «Бога ради! Милорд! Что с вами? Вы на коленях передо мной?» И она повернулась и выбежала из комнаты, а том в отчаянии упал ничком прямо на пол, бормоча «Все пропало! Я погиб!» «Ниоткуда нет помощи! Сейчас они придут и возьмут меня!» Пока Том, обезумевший от страха, лежал почти без чувств на полу, ужасная весть облетела дворец. Тревожным шепотом, так как никто еще не смел говорить об этом громко, зловещий слух переходил из уст в уста, передавался от лорда к лорду, пробегал коридоры, перелетал из этажа в этаж. Принц помешался. Принц помешался. Скоро во всех дворцовых покоях, во всех мраморных залах собрались группы великолепных лордов, придворных дам и знатных вельмож. Все они взволнованно перешептывались с печальными лицами. Но вот вошел блестящий царедворец и торжественно возвестил. «Именем короля! Под страхом смерти никто не должен доверять» распространившемуся во дворце бессмысленному ложному слуху. Никто не вправе обсуждать его, а тем паче распространять вне пределов дворца. Такова воля короля. Шепот мигом смолк, точно все онемели. Но вот опять поднялся говор, и толпа зажужжала. «Принц идет! Вот он, принц!» Бедный Том, едва передвигая ноги, действительно проходил перед склонявшейся при его приближении толпой придворных, отвечая на поклоны и робко озираясь на невиданную им обстановку с жалкими испуганными глазами. По бокам, поддерживая его под руки, шло двое знатных вельмож, а за ними выступали придворные доктора и несколько лакеев. И вот Том очутился в огромном роскошном покое. Дверь за ним затворилась, свита выстроилась у него за спиной. Том поднял голову, взглянул и увидел на некотором расстоянии перед собой тучного человека в полулежачей позе, с широким расплывшимся суровым лицом. На нем было богатое, но поношенное и местами даже потертое платье. Одна его нога, вся забинтованная и распухшая, как колода, Покоилась на подушке. Воцарилось молчание. Все головы, как одна, склонились перед этим человеком. Этот суровый на вид неподвижный калека был грозный Генрих VIII. Он заговорил, и лицо его смягчилось улыбкой. «Ну что, мой милый принц, милорд Эдуард, говорят, ты вздумал подшутить надо мной». «Своим стариком-отцом, добрым королем, который тебя так нежно любит!» Бедняжка Том напрягал все свои силы, чтобы выслушать и понять то, что ему говорили. Но когда его слуха коснулось слова «король», лицо его помертвело, и он, как подстреленный, упал на колени. «Король! Сам король! Боже мой, я погиб!» — воскликнул Том, с мольбой простирая свои дрожащие руки. Король был, видимо, страшно потрясен этими словами. Он обвел растерянным взглядом присутствующих и со страхом уставился на колено преклоненного мальчика. «Увы, напрасно я думал, что это только нелепые слухи», сказал он, наконец, с грустью. «Неужели это правда?» Он тяжело вздохнул, И, обращаясь к Тому, сказал мягко, «Подойди ко мне, мой мальчик. Что с тобой, дитя мое? Тебе не здоровится?» Тому помогли подняться, и он, весь дрожа, робко подошел к его величеству, к королю Англии.